глава 15 зимовка решена окончательно добывание металла исследование острого спасения охота на тюленей поимка ехидны что такое каталонский метод изготовление железа способ получения стали На следующий день, 17 апреля, моряк первым делом спросил Спилета, «Кем же мы будем сегодня?» «Кем пожелает Сайрес?» – ответил журналист. Из горшечников товарищам инженера суждено было теперь превратиться в металлургов. Накануне после обеда экскурсию продлили до конца мыса Челюстей, отстоявшего от труб приблизительно на 7 миль. В этом месте кончалась полоса дюн, И начиналась вулканическая почва. Противоположность плато дальнего вида, там не было высоких стен. Прихотливая неровная кайма окружала залив между двумя мысами, образованными из минеральных веществ, изверженных вулканом. Дойдя до конца мыса, колонисты повернули назад и с наступлением сумерек возвратились в трубы. Но прежде чем заснуть, им предстояло окончательно решить вопрос: можно ли мечтать о том, чтобы покинуть остров. Между островом Линкольна и архипелагом Паумоту было 1200 миль, расстояние немалое. Проделать его на лодке не представлялось возможным, тем более осенью в плохую погоду. Пенкроф высказал это совершенно категорически. Построить простую лодку, даже имея инструменты, трудное дело, а у островитян инструментов не было. Им следовало начать с изготовления молотков, топоров, пил, буравов, рубанков и прочего, на что требовалось известное время. Поэтому было решено зазимовать на острове и подыскать на зимние месяцы более подходящее помещение, чем трубы. Прежде всего, следовало использовать железную руду, залежи которой инженер обнаружил в северо-западной части острова и превратить эту руду в железо или сталь. металлы обычно содержатся в земле не в чистом виде большей частью они встречаются в сочетании с кислородом или серой один из образчиков который принес сайрос смит представлял собой магнитный железняк а другой серный колчедан или сернистое железо Первый из них окисть железа и надлежало восстановить при помощи угля то есть отнять у него кислород чтобы получить чистый металл восстановление состоит в том что руда с углем подвергается действию высокой температуры. Делается это двумя способами. Первый, так называемый каталонский способ, имеет то преимущество, что руда превращается непосредственно в железо. Второй способ, способ доменной плавки, превращает руду в чугун, а чугун в железо, отнимая у чугуна, примешанные к нему 3-4% углерода. Сайресу Смиту требовалось именно железо, а не чугун, и он избрал наиболее быстрый способ восстановления. К тому же руда, которую он нашел, была сама по себе очень чиста и богата железом. Это была окисленная руда, залегающая беспорядочными темно-серыми массами, которая дает черную пыль, образует правильные восьмигранные кристаллы, доставляет естественные магниты. Она служит для изготовления первосортного железа. Недалеко от залежей железной руды находились залежи каменного угля. Это должно было значительно облегчить обработку руды, так как средства производства находились поблизости. «Итак, мистер Сайрес, мы будем обрабатывать железную руду», сказал Пенкроф. «Да, мой друг», ответил инженер. «Для этого нам сначала придется поохотиться на тюленей». «Охотиться на тюленей!» – скричал моряк, оборачиваясь к Гидеону Спилету. «Значит, для того, чтобы добыть железо, нужны тюлени?» «Очевидно, да, раз Сайрес так говорит», – ответил журналист. Сайрес Смит тем временем вышел из труб, и Пенкрофт, не дождавшись другого объяснения, принялся готовиться к охоте. Вскоре Сайрес Смит, Герберт, Гидеон спилит Нап и моряк Собрались на берегу, в таком месте, где можно было во время отлива перейти пролив вброд. В это время как раз был наибольший отлив, и когда охотники переправлялись через пролив, вода доходила им только до колен. Сайрес Смит впервые вступил на островок. Его товарищи были здесь уже второй раз, так как именно в это место их выбросил шар. Несколько сот пингвинов... внимательно наблюдали за спустившимися охотниками. Колонисты, вооруженные палками, без труда могли бы перебить этих птиц, но бесполезное избиение не привлекало их, тем более, что оно могло испугать тюленей, лежавших неподалеку на песке. Глупые нырки с короткими, словно обрубленными крыльями, которые больше походили на покрытые чешуйчатыми перьями плавники, тоже были пощажены. Колонисты осторожно двинулись к северной оконечности острова. Почва у них под ногами была усеяна маленькими ямками, в которых гнездились водяные птицы. У края острова виднелись большие черные точки, плавающие на поверхности воды. Они напоминали верхушки движущихся подводных скал. Это и были ластоногие, которых предстояло поймать. Необходимо было, чтобы они вышли на сушу, так как тюлени благодаря своему узкому тазу, короткой и густой шерсти и веретенообразному телу прекрасно плавают, и их трудно изловить в воде. На земле же они могут лишь медленно ползать на своих коротких перепончатых лапах. Пенкров знал привычки тюленей и посоветовал подождать, пока они вылезут на песок и заснут, пригревшись в лучах солнца. Тогда легко будет отрезать им отступление и оглушить их ударами по носу. Охотники притаились за береговыми скалами и молча ждали. Лишь через час тюлени вышли и растянулись на песке. Их можно было насчитать с полдюжины. Пенкроф и Герберт немедленно отделились от своих товарищей, намереваясь обогнуть мыс и напасть на тюлени сзади. Сайра Смит, Гидеон Спилет и Нап поползли под прикрытием скал к месту будущей битвы. Внезапно Пенкроф выпрямился во весь свой высокий рост и испустил громкий крик. Инженер и его товарищи поспешно бросились к морю, чтобы преградить дорогу тюленям. Двое из этих животных остались на песке, убитые ударами палок. Остальным удалось добраться до воды и уплыть. «Вот и тюлени, мистер Сайрес», — сказал Пенкроф, подходя к инженеру. «Отлично», — ответил Сайрес Смит. «Мы сделаем из них кузнечные мехи». «Кузнечные мехи!» — скричал моряк. «Ну и повезло же этим тюленям». Действительно, инженер намеревался изготовить из шкур лостоногих воздуходувную машину, необходимую для обработки руды. Убитые экземпляры были не особенно велики, всего около шести футов длиной. Тащить тяжелых тюленей в трубы не было смысла, и Наб с Пенкрофом решили ободрать их на месте. Тем временем Сайрес Смит и журналист должны были исследовать островок. Моряк и негр успешно справились со своей задачей. Три часа спустя Сайрес Смит имел в своем распоряжении две тюленьи шкуры, которые он предполагал использовать в естественном виде, не подвергая их дублению. Дождавшись отлива, колонисты снова перешли через пролив и вернулись в трубы. Натянуть шкуры на рамы, чтобы они не сморщились, и пришить их растительными волокнами для предотвращения утечки воздуха оказалось нелегким делом. Работу пришлось несколько раз начинать сначала. В распоряжении Сайреса Смита было только два лезвия от ошейника Топа, но он действовал весьма ловко. Его товарищи энергично помогали ему. Через три дня... Инвентарь колонистов пополнился машиной для вдувания воздуха в руду, подвергаемую действию жара. Эта операция совершенно необходима для успешного превращения руды в металл. 20 апреля уже с утра началась, по выражению журналиста, металлургическая эпоха.